«И каково военное премию? уныло спросил тот. Но гном не успел ответить, потому что глав зло буркнул. «На что на тебе, если ты уже почитай труп?» Гном сердито покосился на глава. «Первое правило любого воина — не кликай смерть, она и так рядом». И снова повернулся к Арилу. Тут всё нормально. Даргол выбил тройную». От этого известия все как-то успокоились, каждый принялся подсчитывать. Сколько может заработать, если война затянется на месяц, два или даже полгода? Но всю малину испортил Трой. «Агмалин, а с каким кланом каменных лбов нам придется воевать?» Гнов вздохнул. Там все и дело. О том, что чужаки должны покинуть горы, объявил Большой Круг. Орил скрипнул зубами. «И они хотят воевать?» Но это же безумие. Ладно мы. Чем быстрее подохнем, тем меньше им платить. Но ведь у них тут несколько сот стражей, горняков, надсмотрщиков. Каменные ЛГУ поубивает всех. У них есть мозги или все уже ссохлись. Гном хмыкнул. Да нет. Всем уже понятно, что рудники потеряны. Просто по какой-то оплошности в горбатой скале. Так называлась крепость в самом сердце гор, являвшаяся главным перевалочным пунктом компании. Скопилось почти две тысячи стоунов слитков. И чуть ли не семьсот стоунов-кристаллов камня-богов. А каменные лбы заявили, что не пропустят ни одного каравана. Уйти должны люди пешком и только с тем, что на них надето. «А тут...» — гном чуть изменил голос, показывая, что это не его слова. «Что взято из тела гор, должно туда и вернуться». Все молчали. Было понятно, что компания ни за что не бросит такое богатство, не попытавшись его вывести. А это означало, что как бы дело ни повернулось дальше, сначала все равно придется драться. «И что мы должны сделать?» — гном пожал плечами. «Провести караван!» «От горбатой скалы до ледяного камня?» — гном кивнул. У костра снова царило мрачное молчание. Все понимали полную невыполнимость этой задачи и абсолютную невозможность от нее отказаться. Наконец гном крякнул и махнул рукой. «А, ладно. Где наша не пропадала?» Он придвинул к себе миску с уже остывшим гуляшом и сунул туда ложку. «А все ж такие луковые соломки стоило положить побольше, а то отрыжки нет». И все облегченно расхохотались. Как бы там ни было, жизнь продолжалась, и в ней оставались неизменные вещи. К горбатой скале двинулись на завтра в полдень. Ранее Даргол планировал выйти с утра по холодку, но теперь все изменилось. Хотя ритграф Хохлуин и уверял, что срок, отпущенный к каменными лбами на то, чтобы чужаки покинули дом, еще не истек, следовало опасаться нападения отдельных ватак, которые тревожили компанию, и ранее пока действовал договор. атаге эти обычно были небольшие, редко когда превышали пару десятков бойцов, Но сейчас они вполне могли сбиться в более крупные банды, а терять бойцов от собственного небрежения? Такого за сотником отродясь не водилось. Первые два дня пути прошли относительно спокойно. Впрочем, это было объяснимо. Каменные лбы не больно хорошо видели при ярком солнце, а погода в эти дни стояла как на заказ, ясная и солнечная. К тому же, пока их путь лежал еще через пологие отроги, с широкими долинами и невысокими перевалами. Не очень подходящее место для засад. Опасные теснины должны были начаться через пару дней пути. Впрочем, Сотник не давал своим бойцам спуску, вовсю гоняя разведчиков вперед и в боковые ответвления, на что гном, практически не слезавшись с седла, как и все, на этот раз лишь одобрительно кивал головой. «Ого! а колбы не полезли! Пускай учатся, глаз набивают! А то нас тут, как червей, придавят! Оглянуться не успеем! В военном деле главное что...» Чем больше солдаты устают, тем меньше их потом башмаки откидывают. Первое столкновение с каменными лбами произошло на шестой день пути. Десяток трое как раз шел в боевом охранении в сотне шагов от остальной колонны. Они уже почти въехали в узкую теснину, когда вдруг плеча троя коснулась рука эльфа. Трой вскинул руку, останавливая движение, повернулся к вебратиму. «Эльф еще некоторое время всматривался во что-то впереди?» Затем повернулся к Трою и показал ему два раза по десять пальцев и один раз семь. Гном глухо выругался. А, темные боги, в этой теснении они нас быстро раздавят. Ты вот от их каменюк и деваться некуда. Эльф кивнул и вновь уставился наверх, разглядывая на громождение валунов, в которых сам Трой так пока ничего и не разглядел. Десяток быстро рассредоточился, но оружия никто не доставал. Что толку, если до врага, почитай сотни футов вверх? Вскоре позади послышался топот и рядом с Троем осадил коня-сотник. «Что там?» «Эльф. Увидел засаду. Говорит, двадцать семь бойцов». Дергол прищурился, пытаясь что-то разглядеть, и, поморщившись, перевел взгляд на Троя. «Ладно. До полудня еще полчаса. А затем около часа они будут практически слепы. Можно попытаться». «Гмалин!» — повернулся он к гному. «Что, если попытаться их обойти?» Гном задумчиво потерся щекой о плечо. «Слепы-то слепы, но не глухи же. А таковых скалолазов среди нас, дай бог, трое четверо, против двадцати семи?» «Не знаю». Доргол, понимающий, кивнул. «Ну, твои предложения». Гном тяжело вздохнул и, соскочив с седла, принялся расстегивать латы. «Это означало, что у него других предложений нет?» «Спустя десять минут шестеро бойцов...» По поводу двух у гнома были сомнения, но доколь вызвались. В одних портах и рубахах с привязанными за спиной луками и мечами только у гнома из-за плеча торчала его любимая секира. Выстрелились за ближайшей скалой. Гном окинул их придирчивым взглядом. значит так. лезь тихо, не шуметь. Ежели кто сорвется, падать молча. Да еще так повернитесь, чтобы мечом не брякнуть. Чтоб только шлепок слышно было, понятно?» Все молча кивнули. Гном оскалился. Ну, да поможет нам мастер мастеров. Путь наверх оказался не очень сложным. Во всяком случае, для трое. Ну, как по северной стороне одинокого клыка, а северная сторона не то что восточная, куда там? Так что Трой первым из шестерых перевалил за гремень и замер, едва не упершись носом в задницу каменного лба. Гроза гор оказалась кряжестым карликом, одетым в плохо выделенные шкуры которые, к тому же жутко воняли. Гном как-то рассказывал, что некоторые народы используют для дубления кожи концентрированную мочу. Так вот, тут явно был тот самый случай. Он сидел на корточках и кемарил. В этом положении грозный каменный лоб был похож на дядьку Миртула или даже на старосту Амира, когда они после сытного обеда летним днем выползали на завалинку погреть старые кости. Трое осторожно извлек из-за спины мечей, и... замер. Нет. Он уже не раз срубал головы и выпускал кишки врагам. Он спокойно встречал лезвием клинка встречный клинок и выставлял щит навстречу дрожащей от ярости стреле, но убить вот так спящего. Между тем каменный лоб пошевелился и сладко причмокнул. Трой вздрогнул, и его рука едва было не нанесла роковой удар, но в последнюю минуту ему удалось держаться. Еще мгновение Трой размышлял, а затем развернул меч рукоятью вперед и резко ударил ею врага в висок. И понял, почему каменные лбы носили такое прозвище. Вместо глухого удара раздался звон, будто ударили кресалом по кремню. Каменный лоб, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и разинул пасть, собираясь то ли укусить напавшего на него, то ли закричать. Но ни то, ни другое в планы Троя не входило. Поэтому он резко взмахнул мечом, метя как раз туда, куда и учил гном, когда рассказывал о слабых местах лбов. В выемку над левой ключицей. Удар получился. Каменный лоб всхлипнул и плашмя рухнул на уступ. Однако это вышло довольно громко. Так что в следующее мгновение из-за ближайшего валуна выскочила еще пара точно таких же бойцов. На ходу вскидывая огромный, едва ли не в собственный рост каменной дубины. Но Трой уже успел как следует утвердиться на уступе и встретил их во всеоружии. Шаг вперед, выпад. И еще один враг опрокидывается назад. Теперь качнутся назад. Ого! — Да у этого парня силы на троих, еще один выпад. Блин, вот это блок, аж пальцы заболели. А так, третий готов, но очень скоро ему стало не до подсчетов. Когда он очнулся, гном, на коленях которого лежала его голова, посмотрел ему в глаза и усмехнулся. — Да, Десятник, я всегда знал, что у тебя в башке мозгов нет, одна кость. Так что хорошая затрещина тебе совершенно не повредит. Но чтобы эта кость оказалась такой крепкой, это ж надо — получить по кумполу боевой дубиной каменных лбов и очухаться всего через двое суток. Ну, он Двое суток? Трой попытался повернуть голову, но от резкого движения все ее содержимое пришло в движение и ударило в виски резкой болью. Я... где... как? Лежи, успокоил его гном. Как поправишься, бы можешь сказать спасибо нашему безухому ушастому. Это он тебя пользовал. Правда, только травами, ему без языка эльфийская ворожба не под силу. — А как? — Да нормально всё. Ты очень удачно вылез. Там скальный карниз сужался до самой бровки, так что, когда они на тебя полезли, снизу и открылись. Ну, эльф и начал их по одному с карниза ссаживать. Так что из 32 каменных лбов, что на карнизе сидели, эльф, вишь ты, не всех разглядел. Вы с эльфом почитай двадцать пять и оприходовали. Гном состроил обиженную рожу. «А все потому, жадные вы, все под себя гребете. Нет, чтобы о товарищах позаботиться, оставить им чуток поразмяться. Все под себя подгребли!» Трой удовлетворенно прикрыл глаза. «А до горбатой скалы?» — встрепенулся он. «Лежите, — говорят. Вон она, твоя горбатая скала. Дошли!»